Глава 9. Гармония знала одну пещеру недалеко от цитадели, где имелись созданный природой алтарь и колыбель, вытесанная в камне добродетельной Божьей дланью. Через три дня после изъявления воли заступницы Афины мы нагрузили мула и отправились в это место. На каменных выступах в пещере мы установили светильники, жгли благовония из прекрасной миры. На подстилку из мха я положила тонкие завитки волос Тантала, а на них — символ его любви ко мне, кулон в форме лилии, с которого свисали крошечные гранаты. Рядом я поместила прядь волос Фиеста. Я достала ее целую вечность тому назад из мусорной кучи на тот случай, если мне понадобится наложить заклятие. Она была черной с проседью, Именно такими должны были когда-нибудь стать волосы Тантала и Эфита, если бы они остались живы. Свернутая в рулон пеленальная ткань послужила тельцем моего ребенка. Я прижала ее к груди, а потом положила в каменную колыбель. В изголовье я поставила глиняного воина, чтобы он охранял пеленку. Размером он был не больше, чем сейчас мог бы быть Эфит. Воин держал в руке маленький меч, поскольку копье напоминало бы ему о том, как погиб его отец. Мы сделали для моих мертвых подношение из тех вещей, что не были учтены в инвентарных описях, и которых никто бы не хватился. Безделушки, простая утварь, украшения, подаренные мне на свадьбу. По одну сторону от кулонщика в виде лилии я положила ясеневый пастуший посох которым Тантал пользовался в детстве. В жизни его рука куда увереннее сжимала этот посох, чем золотой микенский скипетр. "Направляй им мой благородный нашего сына", велела я ему. Гармония поставила рядом с жолобом в полу небольшой котелок. Она наполнила его медом, водой и вином из трех амфор, а затем наклонила. Мы смотрели, как жидкость впитывается в землю я не знала смогут ли мои мертвые вкусить либацию. и мне было неведомо как разговаривать с ними опустить ли ладони как делают когда обращаются к тем кто внизу или поднять руки как к тем кто наверху я вытянула руки перед собой фиест и тантал правители окруженных высокими стенами микен дорогой эфит невинный царевич примите этот напиток забвения и утешьтесь этими дарами на пути обратного чрева нашей Матери». Как говорят, существует четыре вида неупокоившихся мертвых. Те, кто пал от насилия, справедливо или несправедливо. Те, кто не создал семью или не имел детей. Те, кто умер неестественным путем преждевременно, и те, кого лишили их законных похоронных обрядов. «Мой ребенок был всем и сразу». Я сделала, что могла, чтобы исправить эту несправедливость, хотя и боялась, что этого было недостаточно. Я мыла пеленки и фито, как если бы это было его нежное, пахнущее молоком тельце. Смазала волосы танталы и фиеста ароматным маслом, так что они заблестели. Плакала до тех пор, пока у меня не иссохли слезы, царапала лицо и рвала на себе волосы. Сделала подношение. Взывала к матери Теи в ее жалости и возмущении, чтобы привела к моим непогребенным мертвым какого-нибудь благородного незнакомца, чтобы он присыпал их кости землей и сделал могилу. Мы с гармонией устроили простые поминки из орехов и ячменных лепешек. Она не жаловалась, несмотря на то, что была бледна, дрожала и мучилась тошнотой, вызванной положением, в котором пребывали мы обе. Я сжала ее руку в знак утешения, и она ответила мне слабым пожатием моей. «Вы можете приходить сюда и разговаривать с ними», — сказала Гармония. Я кивнула, хотя знала, что не приду. Она должна совершать из за меня. Я не могла выполнить того единственного, что требовали от меня мои мертвые, заставить заплатить за их кровь. Если растущему в моем чреве семени суждено увидеть мир, Я не смогу убить Агамемнона, не смогу возложить на его ребенка ужасную обязанность взыскать за кровь своего покойного отца. Я должна жить и быть матерью, держать под замком горе и ужас, положить их в ларец и спрятать в темном чулане, дверь которого не должна открывать никогда. Родится ребенок, и вместе с ним это снова должна сделать и я».